Глава пятая. Собачий вальс. Кват вывалился из машины и занял оборонительной позиции. Конечно, кузов безвременно почившей Нивы не самое надёжное укрытие, но всё же лучше, чем ничего. Хруст, Камар, видите что-нибудь? Дым припал к прицелу, контролируя задний сектор. Ничего, пусто и чисто. Вот чёрт. Невидимый противник куда опаснее того, что идёт лобовую атаку. Казалось бы, прописная истина, но особо остро это понимаешь, когда ощущаешь всю свою беззащитность. Несмотря на крутые стволы и снарягу, несмотря на друзей рядом, дай цель, и можно идти на штурм, устраивать переход Суворова через Альпы и Ледовое побоище. А когда сам становишься целью, осознаешь всю свою беспомощность. Это страшно. «Хватит сидеть», – раздался в наушниках голос Страйка. «Сваливаем. Давайте я прикрою. Если бы стрелок хотел...» Он бы нас из-за машиной достал. Походу, все, что ему было нужно, оставить нас без лошадными То есть нас загоняют, поинтересовался Софт. Возможно, но вариантов у нас все равно нет. Уйти можем только туда, куда им и надо, в промзону. Пройдем по краю, выберемся в лес, сделаем крюк и попадем как раз к лагерю. Там уже попробуем узнать что-то про Стрижа и остальных. Дым обдумал предложение пулеметчика и согласился. Самый нормальный вариант. «Хруст, комар, давайте к забору и прикрывайте». Два раза сталкеров просить не потребовалось. Через пару минут они уже пересекли опасное пространство и пропали из виду. «Готово, кроем!» – раздалось в динамиках шлема. Дым высунулся, осмотрелся и дал отмашку. «Страйк, прикрывай! Мы с софтом пошли!» Двигаясь к забору, хакер буквально чувствовал спиной чей-то недобрый взгляд. Он готов был поспорить на что угодно. Неизвестный стрелок всё ещё там, на опушке. Но почему он не стреляет? Или все, что ему было нужно, лишить их транспорта? Странно, очень странно. Через пролом в заборе хакер пробрался на территорию промзоны, едва не наткнувшись на комара. Тот сдвинулся, пропуская товарища. За софтом пролез дым. Через пару минут к ним присоединился страйк, а потом хруст, до последнего страховавший товарищей. Куда дальше, поинтересовался софт. Дым потыкал в коммуникатор, вывел карту и провел пальцем, рисуя примерный маршрут. Пройдем по диким, выйдем здесь. Не понравился мне этот выстрел. А еще больше не понравилось то, что он был одиночным. Кто-то что-то мутит. Так что продвинемся вглубь подальше. Правда, надо будет сделать крюк хороший, чтобы не наскочить на идиотов, что штурмует базу. До темноты к лагерю доберемся? Спросил хакер. Дым сморщился. Дружище, ты уже столько тут просидел и до сих пор не запомнил. В зоне не загадывают. Тут время и расстояние между собой не особенно коррелируют. Я, к примеру, буду рад, если мы, в принципе, из промки к вечеру выберемся. Ладно, хватит трепаться. Комар, идёшь первым, страйк за ним. После софт-хруст я замыкаю. Двинули. Промзона была довольно большой. Никто её специально не мерил, но километр три-четыре в ней было. Квадратных, разумеется. Загромождённых заводскими цехами, недостроями, что пободно скелетам, торчали из земли. Изрезанные рельсами, уставленные вагонами. Дикая территория, как называли это место сталкеры, даже не была досконально исследована, несмотря на то, что вплотную примыкала к базе сильнейшей, пожалуй, в зоне группировки. Стражи не лезли на дикую, нечего там им делать было. Они расчистили подходы от базы, сделав так, чтобы пространство без проблем простреливалось, поставили на границе хорошо вооруженные организованные посты, и этим ограничились. На дикие территории никто не претендовал. Никто даже не думал обустроить тут базу или временный лагерь, хотя подготовленные строения могли обеспечить какую-никакую защиту и кров. И все из-за сложностей в зачистке. Никто точно не знал, что водится в многочисленных подвалах и подземных цехах и рисковать людьми не хотел. Сколько положишь, пока расчистишь себе среду обитания, а сколько, пока закрепишь ее за собой. Внутри периметра просто не было такой силы, которая взяла бы на себя эту работу. Кроме стражей, которые с местом дислокации уже давно определились. Плюс ко всему, эти края пользовались дурной славой. По ночам отсюда доносились воистину странные и страшные звуки. Даже бывалые сталкеры старались не соваться на дикие территории с наступлением темноты. Периодически кто-то из бродяг под давлением обстоятельств или просто из врожденного авантюризма пытался провести здесь ночь. Как правило, на этом история бедолаги заканчивалась. До чего говорить. Софт сам слишком хорошо помнил, как прошла ночевка на крайней промзоне, когда он познакомился с дымом. Тогда лишь то, что хакер случайно проснулся, спасло стража, взятого под контроль мутантом-телепатом. Да и само по себе, на гормождении здания вряд ли кому-то понравилось бы, если бы после очередного всплеска выяснилось, что проход наглухо перекрыт новорожденной аномалией, которую, кстати, промзону на диких территориях очень даже любили. Самое обидное, что аномалии это были смертоносные, но дешевые. Дешевые в плане артефактов, остающихся после их разрядки. Вот и получалось, что опытным сталкерам, которые могли эффективно рейдить дикие территории, соваться сюда было банально невыгодно, а новички здесь особых шансов не имели. В общем, дикие территории были локацией коварной, неуютной и умеренно опасной. Умеренно для пятерки вооруженных до зубов стражей но даже с таким раскладом Дым предпочел бы обойти эти места стороной и не соваться в глубину промзоны. Софт сначала не понимал, почему. Понимание пришло позже, часа через полтора, когда почти уже на выходе на отряд выскочила стая уродливых, подранных и свирепых собак. Стрелять по движущейся мишени сложно всегда, а когда мишеней много, они в три раза меньше человека, в два раза быстрее перемещаются хаотично, так и вообще. Радовало, по крайней мере, то, что стрелять можно было, не опасаясь демаскировать свое местоположение. Канонада, доносившаяся от базы, не только не утихла, но наоборот усилилась. Только вот попадать от этого проще не становилось. Особенно учитывая тот факт, что собаки не перли на пролом. Нет, они очень умело загоняли сталкеров, с каждой секундой подбираясь ближе. Не рычали, не лаяли, молча мелькали между вагонами, технологическим мусором и полуразрушенными кирпичными строениями в изобилии, раскиданными по промзоне. Густые заросли, в которых мутанты то и дело скрывались, чтобы вынырнуть ближе на несколько метров, еще сильнее осложняли ситуацию. сов прицелился и выстрелил в собаку, подобравшуюся уж совсем близко, и промахнулся. Пули прошли мимо. Приложился, взял упреждение, вдавил спуст. Мимо. Да что ж это такое? Судя по бескураженным возгласам, у сталкеров были те же проблемы. Но как? Вся группа внезапно разучилась стрелять? «Чёрт, они с вожаком!» – выругался дым. «Засел где-то псина долбаная, с раны шаурма недорезанная». Про вожака собачьих стай Софт слышал не раз. Не про тех, что просто альфа-самцы, которым первыми положено крыть бета самок, а про вожаков в чернобыльском понимании. Про псов-телепатов, что координирует действия подопечных. И согласно сталкерским байкам, отводит взгляды людям и мешает целиться. К сожалению, судя по тому, что происходило, это байкой не было. Будь то в подтверждении, где-то неподалеку завыл пёс. Тоскливо, протяжно и инфернально. Так, что аж мурашки по коже побежали. Собаки на секунду замерли, прислушиваясь. А потом, как по команде, рванули к сталкерам. «Отходим, быстрее! Они нас сейчас порвут на хрен Страйк прикрой!» Дым, не прекращая бесполезной стрельбы, пятился назад. Пулемётчик выступил вперёд, поправил ленту и открыл огонь. Пули широким веером хлестнули по кустам, и оттуда раздался дикий визг Страйк привел прицел на дорогу, и две собаки кувыркнулись через головы, забрызгивая всё вокруг себя, тёмной кровью, хлещущей из разорванных тел. Ещё очередь, и собаки начали пятиться назад. Софт снова вскинул автомат, прицелился, выстрел мимо. «Чёрт, а как страйк попадает тогда?» И тут до хакера дошло. Пулемётчик не целился. Совсем. Он просто поливал от бедра в направлении противника, стараясь даже не смотреть на атакующих псов. И именно поэтому её выстрелы были результативными. Огневой мощи и лёгкой стрелковки на повторении такого трюка не хватит. Банально кончится боекомплект, прежде чем по закону средних чисел удастся в кого-то попасть не глядя. А вот с пулемётом совсем другое дело. Софт не спи, валим, послышалось в динамиках. Хакер обернулся увидел, что товарищи отошли уже на добрую сотню метров. Он быстро оценил обстановку и бросился за ними. Страйк отступал медленно, водя перед собой пулемётом. Софту показалось, что страж даже прикрыл глаза, а на спусковой крючок нажимает совершенно неожиданно для самого себя. Получается, вожак может предугадать, куда полетит пуля и отворачивать своих псов в траектории. Так что ли? Постой! Гарклун Страйк, подхватив пулемёт удобнее, и со всех ног кинулся догонять отряд. Не успел он сделать и пяти шагов, как прямо перед ним из кустов выскочил крупный пёс в палевой масти. Не останавливаясь, не тратя время на то, чтобы достать дробовик, пулемётчик просто пнул его ногой в голову. Усиленный сервоприводами экзоскелета удар мощного ботинка с стальными набойками на носке отшвырнул пса в сторону. Собака упала на землю и мелко задёргала задними лапами в агонии. Страйк перебил мутанту шею. «Огонь!» – скомандовал Дым, когда пулеметчик догнал отряд. Четыре ствола ударили одновременно. Теперь сов старался не целиться, а просто поливал короткими чередями. Стреляя он сам, это вряд ли помогло бы, но их было четверо. И собаки, не выдерживая свинцового ливня, отступили. над От промзоны снова поплыл тоскливый вой, надрывный и пугающий. Это нифига не конец. Дым перезарядил оружие и откинул забрало шлема, чтобы стереть пот, заливавший лицо. Они сейчас перегруппируются, сменят тактику и опять пойдут за нами. Не успокоятся, пока вожак живой или пока вся стая не сгинет. Что будем делать? Хруст был расстроен больше других. Меткость была его гордостью. И то, что он не мог воспользоваться основным оружием, привычным и любимым, его очень раздражало. Да и патронов к вереску, который снайпер использовал в качестве дополнительного оружия, было не так много. Надо укрытие искать. Возвышенность прогудел страйк. Там сможем отдышаться, смотреться, на худой конец перебить их сверху». «Это подойдёт?» – Софт показал на бетонный каркас ребрами мёртвого динозавра, поднимающийся из земли неподалёку. Судя по всему, тут должен быть ещё один цех, но не сложилось. И теперь недострой мог дать сталкерам возможность перевести дыхание и выработать план дальнейших действий. «Годится!» – пошли, кивнул дым. И тут же снова раздался вой. «Они опять атакуют!» – забыв про рацию, закричал комар. «Гранаты! И валим! Бегом, бегом!» Распорядился дым. Первым дернул с под шар РГНК, рванул чайку и швырнул гранату в ту сторону, где снова замелькали серые спины. хрусты страйк последовали его примеру. Комар просто поднял автомат и ударил из подствольника ствольника. Захлопало, забумкало, послышался с кулёж, осколки не выбирали жертв, не целились, поди, отведи их. Пользуясь сумятицей в рядах врага, сталкеры устремились к недостроенному зданию до него было метров 300, только вот по прямой бежать не получалось. То и дело, система оповещений костюма противно пищала, под свечей на забралых шлемах очередную аномалию, которую нужно было не просто обогнуть, но и удостовериться, что рядом с ней не притаилось еще одно смертоносное искажение. И потому до первого пролета лестницы, ведущей наверх, стражи добрались практически одновременно с собаками вера быстрее, гаркнул Страйк, ударом одетого в защитную перчатку кулака, раскалывая череп, повисший на руке псине. Клыки мутанта оставили глубокий борозда на металлопластиковом щитке, и пулеметчик витиевато выругался. Долбаные твари. Пинок ногой, еще один пес улетел вниз. Страйк прыгнул разом на несколько ступеней, опередив стаю и ударил из пулемета. Черно-серая и коричневая волна, практически закрывшая телами ступени, свизгом отхлынула. Сталкер продолжал стрелять, пока мутанты не обратились в бегство. Только тогда он, пятясь и нащупывая ногами ступени, поднялся наверх. Остальные уже ждали его на втором этаже. Софт огляделся, переводя дыхание. Видно было, что недострой периодически использовали сталкеры. Для ночевок или дневных привалов. Об этом говорили не только следы от костров и мятой консервной банки, валяющиеся под ногами, но и по нескольким выбеленным костякам, части которых были раскиданы по полу. «Что-то здесь совсем неуютно», – протянул хакер. «Поднимаемся выше», – распорядился дым. «Отсюда не видно ни хрена. Да и правда, неспокойно как-то». Третий этаж был недостроен. Стен и крыши не было. А может, он и задумывался, как крыша. Тут тоже хватало следов человеческого присутствия. Но хоть костей не было. А это уже поднимало настроение. «Твою ж, через забор до коромысла», – присвистнул хруст. «Чего там?» Дым подошел к товарищу и замер. От собачьих спин зарябило в глазах. Казалось, мутанты стягивались сюда со всех уголков зоны, ведомые воем вожака. Если в самом начале псов было не больше двадцати голов, то сейчас их количество явно перевалило за сотню, и мутанты все прибывали. Ого! И где их всех хоронить? бородата пошутил Страйк. Смотри, чтобы нас хоронить не пришлось, процедил озабоченный дым. У нас тупо патронов не хватит от них отбиться. Они нас тут количеством задавят и живьем сожжут. «Может, лестницу рвануть, а?» – неуверенно спросил Комар. «Взрывчатки не хватит», – отмахнулся Страйк, выполнявший помимо своей непосредственной роли функцию носильщика отряда. «Да и не будем же мы тут сидеть, пока этим тварям и тени придет в голову», – поддержал Страйка дым. «Любить твой Майкрософт. Чего эта тварь так взъелась-то на нас, а?» – пробормотал Софт. «У нее спроси». «Да я б с радостью», – хмыкнул Хакер. «Кстати, а почему защита шлемов с его своим не справляется, а?» Она же должна отрубать звуки. Ну, тут два варианта, ответил Дым. Либо он совсем не звуком нас давит, а вой – это так, дополнительная опция. Либо он всё же собаками управляет, а не нам прицел сбивает. Неприятная опция, протянул Софт. И тут же где-то недалеко снова раздался осточертевший звук, и мутанты пошли на приступ. Граната! – рявкнул Дым, и сталкер отпрянули от проёма. Вниз по ступенькам заскакали два кругляша. Грохнуло... Передние осколки еще свистели в воздухе, а страйк уже высунулся из укрытия и несколько раз подряд выстрелил из дробовика, до этого болтавшегося на бедре. Крупная дробь буквально смела нескольких псов со ступенек, перемалывая их тела в кровавый фарш. Застучал автомат дыма, задергался вал софта. На узкой лестнице собакам было некуда деваться, и сталкеры косили их почти в упор. Но псов было слишком много. Не успели сталкеры отбить эту волну, как кусты затряслись, и вперед ринулась новая. А в отдалении от недостроенного цеха уже собирался резерв в остаток лыкастой армии. «Да откуда ж вы лезете-то, а?» – в сердцах воскликнул Камар, меняя магазин. «Скоро отбиваться нечем будет. Хруст! Хруст! Ты где?» Только сейчас стражи поняли, что никто уже некоторое время не видит снайпера. «Хруст!» – позвал Дым. «Отвалите! Занят!» – послышался напряженный голос снайпера. «Дайте мне минуту!» «На что? На что? Хруст!» Тот не ответил, а внизу послышалось рычание. Вожак бросил в бой новый отряд. «Вон ты где, да? Вижу тебя, хороший мой! Тварь ты долбаная но ну, погоди, погоди!» Хруст распластался на бетоне старательно выцеливая огромного черно-коричневого пса. Секунду назад он мелькнул на поваленном вагоне. Постоял секунду, глянул, будто прямо на снайпера, и скрылся из виду. «Ну давай же, давай, радость моя! Вылезай, мразина блохастая! Чего ты прячешься?» Хруст поднял забрало маски, мешающие целиться и буквально сросся с прицелом винтовки. Он был уверен, что знает, где покажется вожак, и боялся даже дышать, опасаясь спугнуть пса. Каким образом он мог это сделать, находясь в доброй сотне метров от предводителя блохастой армии мутантов, было неясно. Но что-то подсказывало ему, что мутант знает о нем, хрусте, замершим на самом краю крыши с винтовкой в руках. С винтовкой? О нет, это всего лишь палка. Обычная палка, посох, отломанная ветка молодого дерева, чтобы идти было легче, опираться было на что. Обыкновенная дорожная палка, которая никому не нанесёт вреда. Тем более собаки, такой хороший милой собаки. То ли сработал аутотренинг, то ли вожат потерял бдительность. А может для того, чтобы эффективно управлять своими штурмовиками, псу нужно было на них смотреть? Непонятно. Только огромная тварь снова показалась на виду. На этот раз на крыше небольшого кирпичного здания, стоявшего неподалёку от навеки застывшего локомотива. Вожак поднял морду к свинцовому небу и снова завёл свою зунывную песню. Внизу раздалось рычание, застучали автоматы товарищей. Там шёл новый штурм. Медленно и аккуратно снайпер перевёл прицел на голову пса. Продолжая отгонять мысли о том, что у него в руках орудие смерти. А нет, это всего лишь палка. Патрон уже в патроннике. Покрутить барабанчик, выставляя нужную дистанцию. Палка, всего лишь палка. Ну, давай, сука. Палец лег на спуск, плавно выбрал слабину. Винтовка толкнулась в плечо, и 12 граммов оболоченной смерти с стальным сердечником устремились к вожаку со скоростью 700 метров в секунду. Через какие-то мгновения голова мутанта взорвалась, будь то переспелый арбуз, брызнув во все стороны красным и серым. Но микроскопического промежутка времени между выстрелом и попаданием в цель твари хватило, чтобы взглянуть стрелку прямо в глаза, несмотря на разделявшие их расстояние и издать последний страшный вой, который преодолел сотню метров гораздо быстрее пули ударил сталкеру в мозг, сжигая синапсы и разрушая нервные связки. И в тот момент... Когда мутант замолчал навеки, рухнув на крышу здания и заливая все вокруг кровью, снайпер, не издав ни звука, уронил голову на бетон. Винтовка, выскользнувшая из ослабевших рук, кувыркаясь, упала вниз. Туда, где во все стороны разбегалась стая, потерявшая своего предводителя.